Восьмое. Я испугался немножко. Отступил даже на шаг внутрь сумасшедшего дома, в тепло. Поправил шелковую ленту на груди, смял ее. Я не мог шевельнуться, но доктор вежливо меня в спину подтолкнул. Солнце кончилось. Ливень мелкий. Серо во дворе холодно. Стоит моя Анна, побелевшими пальчиками в металл уперлась, Смотрит на меня, думаю, плачет. Подошел осторожно, нет, смеется. Губки чуть розовые, щечки запали, Глаза блестят, но сухие. Здравствуй, брат Афанасий. «Ну ладно», — говорю, — ладно тебе а сам не в силах от ее руки уйти ручка тоненькая холодная нежная по щеке моей провела, коснулась лба отпрянула и перекрестила быстрым движением я замер как от ожога пес бешеный зажмурился слышу смеется она тихо так про себя бу «Успеете еще помиловаться», — говорит доктор. Взмахнул серым своим пальто. «Садитесь в машину, времени мало». Распахнул дверцу и опять меня подтолкнул. «Садись!» В салоне пахло бензином и осенними листьями. Сиденья грязные. Доктор крутанул ключ зажигания. Мотор взревел. Анна припала щекой к моему белому плечу, так что сквозь сырую ткань я ощутил дрожание ее лица, и мы поехали. — Не верите мне? — спросил доктор. — Напрасно. — Вы оба воспринимаете меня как врага, но я постараюсь доказать вам обратное. Осторожно, продолжая левой рукою прижимать к себе монашку мою, я вытянул из-под резинки белых тренировочных брюк конец шелковой ленты. Лента размоталась и легла на черный резиновый пол золотой надписью вверх. Сосредоточившись на управлении машиной, доктор замолчал. Ворота. Улица, банк по правую руку, и над улицей транспарант заворачивался в серый мокрый кокон. Угловатые черные буквы смещались, но я все-таки прочитал, шевеля губами, «Если нет любви, нет ничего. Братья и сестры, будьте готовы предстать пред Господом нашим в утро 29 апреля сего года». Я поскреб пальцами сиденье и быстро подсчитал в уме. «Значит, до конца света осталось семнадцать дней», — подумал я. «Недолго, совсем недолго». Дождевые потоки, разгоняемые по стеклу дворниками, образовали два кривых овала. Красная вспышка светофора, зеленая вспышка. Мотор москвича то простужено чихал и постановал, то заходился кашлем, как чахоточный. Рессоры ни к черту, трясет, как в лихорадке. За окном зыбко проплыла вереница торговцев, Курский вокзал — Разноцветные тенты, цветы, пирожки в железных ведрах, рожи, рожи, книги в целлофане, чемоданы, нищие цыганские дети. Он сказал, — 70 километров от Москвы? — Куда мы едем? — В ваш монастырь. Доктор даже не обернулся. — Зачем? «Я вам докажу, что нет такого монастыря», — сказал доктор. И в усталом его голосе было столько убежденности, столько страсти, столько боли, что я рефлекторно обхватил Анну за плечи и прижал к себе. «Так что приготовьтесь, Афанасий Николаевич, минут через сорок вам предстоит очная ставка с прошлым». «С настоящим!» — прошептала Анна, еще сильнее прижимаясь ко мне. — Ты тоже сумасшедшая? — спросил я в самое ее ухо. — Если он прав. Она подняла руку и тоненький белый пальчик указал в наголо остриженный мокрый затылок доктора. Если Коробова не существует, есть ли там руины, ты... «Поверишь мне, брат Афанасий?» Она задохнулась в негромком плаче. «Зачем вам это нужно?» — спустя какое-то время спросил я. «Какая вам разница, доктор? Поверю я вам, не поверю. Вы же все равно меня из больницы никогда не выпустите». Пробивая тугую стену дождя, машина скользила уже в районе новостроек. Вокруг, за кружащей мутью, белели, похожие на гигантские книги, двадцати-тридцатиэтажные бетонные развороты какого-то спального района, стеклянные козырьки автобусных остановок, асфальтовые реки, стекающие в небольшие зеркала пустых автомобильных стоянок белые цепи ограждения, зонтики, светофоры, имперский мрамор подземных переходов. — Вы — моя диссертация, — все так же не поворачиваясь, — сказал доктор. — Моя докторская степень. Вы, Афанасий Николаевич, поверьте, цель моей жизни, вы — моя работа, моя любовь. С ревом наш москвич обошла белая Волга, а через секунду на той же бешеной скорости старенький желтый микроавтобус. Он почти разваливался, громыхал на мокром шоссе, и я подумал, что дорога ему максимум до ближайшего поста ГАИ. Откуда я, проведшая жизнь вдали от автомобильных страстей, так хорошо знал о постах ГАИ? Но в тот момент совсем другое вертелось в моей голове. «Значит, эксперимент продолжается», — отметил я с горечью. «Любовь», — прошептала мне в плечо Анна. «А может быть, вы, Вячеслав Викторович, для любви того...» «Женщину лучше себе подберете!» — зло сказал я. «За что же над больными людьми глумиться? Извращение выходит!» Некоторое время доктор молчал. «Вы ощущаете монастырь, как действующий, а там руины!» — наконец сказал он совершенно спокойным голосом. «Руины, поймите!» «Вы, Афанасий Николаевич, уже три раза бежали из клиники, и я вовсе не хочу, чтобы вы бежали в четвертый раз. Поэтому лучше вам один раз увидеть». Плечи Анны дрожали все сильнее, с каждым его словом, а затылок доктора все больше и больше отклонялся назад. Ясно обозначилась над спинкой тощая, поросшая щетиную шея, и я уже прикидывал, как бы помягче накинуть на шею эту, выше КДК, шелковую ленту и затянуть, мягко затянуть, чтобы нога доктора успела еще отпустить педаль газа и придавить педаль тормоза. Я вовсе не хотел в автокатастрофе. Я хотел просто избавиться от назойливого психиатра, таким образом покинуть программу Сороса и остаться наедине с моей Анной. Я не верил больше ни единому его слову. Я хотел свободы и любви. Глаза Анны были пусты. В первый раз за все это время я заглянул ей в лицо и ужаснулся. Металлические тусклые шарики, как во сне, ни льда, ни огня в них. «Санитар этот ваш, студент, он монах из монастыря», — сказал я от волнения хрипло. «Я его узнал, так что нет никаких руин». — Я не знаю, куда вы везете нас, доктор. Наклонившись быстрым движением, я взял с пола шелковую ленту, ухватил ее за два конца и накинул на шею Вячеслава Викторовича. — Я не знаю, куда мы едем, но мне туда не надо, — стягивая петлю, — закончил я. — Так что давайте остановимся. Расчет мой оправдался. Почувствовав первые признаки удушья, психиатр ударил по тормозам. — Пустите! — нет ничего, — прохрипел он. — Если нет любви, нет ничего! Завизжала истошно резина на мокром асфальте. Машина заскользила криво, разворачиваясь поперек на счастье пустого шоссе. Я не сообразил, что доктор перед лицом смерти цитировал слова недавно мелькнувшего на пути лозунга, думал, спятил от страху эскула. В азарте я потянул концы, но тут же отпустил. Новый толчок заставил меня ослабить петлю на горле Вячеслава Викторовича. «Не убивай его, брат Афанасий», — сказала Анна, — «грех». Я повернул голову и увидел направленную на себя черную дырочку ствола. «Когда только мой милый доктор успел передать ей пистолет», — подумал я, «или Анна просто схватила оружие, выскользнувшее из кармана пальто при резком торможении». В любом случае, она предала меня. «Выходи из машины, брат Афанасий», — сказала Анна. «Я за тобою выйду». «Нет», — простонал доктор. «Ты что, не понимаешь?» Я схватил ее за руку. Рука оказалась тяжелой и на ощупь будто деревянной. «Ты что же, сама убить его хочешь?» Губы Анны безмолвно шевелились. Ткань, натянутая на груди, мелко дрожала. Так вибрирует черная бумага динамика. «Я думаю, что Вячеслав Викторович заблуждается», — после паузы сказала она неестественно мягким голосом. «Но я уверена, он вовсе не собирается причинить нам зло». Мы просто должны выйти из машины и бежать от него. — Даю слово, — сказал доктор. — Я отпущу вас обоих. Я даже отвезу вас туда, куда попросите, но прежде мы вместе доедем до монастыря. — Какие гарантии? — спросил я. Доктор пожал плечами. — У вас пистолет? — Я видел, как замер палец моей монашки на спусковом крючке. Ствол пистолета не дрожал. Я посмотрел ей в лицо и был поражен этой ужасной, мгновенной переменой любимых черт. Глаза ее остановились, только что мягкие губы сжались. Желая взять себя в руки, я посмотрел сквозь ветровое стекло на дождь, на мокрое шоссе. На обочине шоссе, метрах в двухстах впереди, стоял желтый рафик. Расстояние приличное, и точно не понять тот самый, что несколько минут назад пронесся мимо на бешеной скорости или какой-то другой. Анна вздохнула и вся села, обмякла на сиденье, как проколотый белый мячик. Рука с пистолетом вильнула в сторону, и доктор легко перехватил женское запястье. «Поймите, Афанасий Николаевич, я не собираюсь вас убивать», — сказал он, открывая бардачок и кидая в него оружие. «Поверьте, мертвый вы меня абсолютно не интересуете». В голосе доктора было столько искренности, столько волнения, что просто невозможно было заподозрить его во лжи. Склонившись над Анной, я коснулся ладонью ее щеки, щека была влажной, глаза закрыты, реснички не дрожат.